Четыре. Проблемы со здоровьем решены. Проснулся я, стал думать. И выходила у меня неприятная загогулина, причем стоящая ребром, а именно, всякие написавшие мне, которым аудиенцию подавай. То есть выходит, что если я пренебрегу, обидятся сволочи. И возможно с последствиями. Я, конечно, всех накажу, и вообще это само собой, но вот последствия эти самые мне точно не надо. А лежать еще не один день... Понятно, у меня тут не банкетный зал, всех я не от Ауденчу, но вот что вредные аристократы мелочно приглядывать будут, это факт. Да и положим, начну я приглашать по алфавиту, а то ведь тоже найдутся, чему оскорбиться дурачье, так этих паразитов с их аристократичными разговорами, фактически старческим брюзжанием слушать придется, а самое жуткое еще и отвечать. Неохота, но забить дни командой, да хоть Лаурой этой не вариант тоже оскорбятся. И вызвать Себа, чтобы он брюзжал в ответ вариант, конечно, смешной, но хреновенький, да и вряд ли согласится в натуре граф торчать сутками у меня и аристократично брюзжать. Причем это реально горело, ну и стал я прикидывать, какой путь подойдет. Путь нашелся быстро, был довольно надежным и рабочим, но если не сработает, не страшно, поищу другой. А вот с девицами этими бесконечными, причем совершенно в разных смыслах, надо хотя бы начерно определиться. Так, с Мари еще раз поговорю. Но не похоже, правда, что поможет. Впрочем, до победы в турнире серьезные проблемы не наблюдается. Нравится ей играть в «Война при старшем», так пусть играет. Главное, чтоб на колени при людях не бухалась, а то неудобно. Но с Олафом насчет насчёт её клана и их способностей надо поговорить, а то после турнира это все может стать проблемой, если не прекратится. В голосе эти толковых данных нет. Вот пусть и отдувается, друг детства. Хе. Хлоя. Непонятно. Но раз уж проблема с сексом в Академии исчезла, а по всему выходит так, то и относиться к ней можно спокойно, скорее с улыбкой. Но так-то вот именно с ней я как раз и не против. Причем именно отношения устроить какие-нибудь. И нравится она мне, внешне и вообще. И общий язык находим, когда человечески или тактически общаемся, а не с ее аристократическими заморочками. Только тут от нее зависит. Я разве что прямо не предложил «давай сексом займемся. Да и это косвенно предлагал не раз. И больше... Не буду. Пусть сама думает. В остальном смешная девчонка и партнер по тактическим играм. Приятно и полезно. Ульвериха Арвинг. Ничего менять не буду. Не нарвется, пусть учится. Вопрос с ульверами стоит. Причем они меня уже не напугали, а разозлили этим снайпером. Но ну, тут на каникулах подумаем, информацию пособираем. Позже видно будет. А сейчас я кудряшку игнорирую, как и раньше. И, наконец, ритулька в Силиции. Если она вообще жива. Ошкальнул стыд в желудок или куда-то в том районе. Не узнал. Ну а как мог узнать? Отправить сообщение терминалом? И отправил сразу. Мол, ты жива еще, Мэри, только жив и я. Ну а что еще писать-то? А в селицу я пока с родом не определюсь ни ходок. Это практически наверняка. Хватит по-дурацки ради нижней головы рисковать. Я вообще-то верхней думаю. Иногда. Ха. Ну да ладно. Попрощаться с девицей не помешает. Может, денег подкинуть, да просто спасибо сказать. «Воручила же и все такое. Ну и все, да и то не факт, что это лично делать нужно. Просто в сетке початимся, если с ней все в порядке. А если нет, то жаль, конечно. Но сделать я ничего не могу, да и не моя вина. Напоследок Лаура это, И ведь хороша же девица, вот только ничего теплого к себе не вызывает. Скорее опасения, причем не фоновые, как все спасибо, блин, этикетки, а конкретные. На тему, как бы она меня не поимела, причем в прямом смысле далеко не самое страшное. В общем, привет пока. Конечно, если с подругой или подругами ха, проблем не будет. Вроде и быть уже не должно, но... В общем, есть вариант, что единственной персоной для сексуальной релаксации в Академии окажется Лаура. И тогда надо будет по новой думать, прикидывать. Возможно, рисковать с более или менее регулярными вылазками на силицию. Возможно, все таки смириться с внушающей нешуточные опасения девицей. Но в любом случае, на учебу, тренировки... «Времени больше будет», — вздохнул я. «Но если все как выглядит, то общение с ее благолепием Лаурой Форест надо сворачивать. Не бегать, как эти аристократки раньше, но лишний геморрой от этой девицы точно лишний. На этом я с насущными проблемами разобрался. Вообще, конечно, дел было до черта, но все это уже после того, как я очнусь. Вот с девицами надо определиться сразу. Так что теперь надо от алчущих аудиенции избавляться». И ткнул я в кнопку вызова персонала. «Чего тебе?» — злобно рявкнула на меня врачиха. «Жрать?» «Вы удивительно хорошо выглядите сегодня», — ответил я очень галантный комплимент. Так-то тетка с перекошенной злобой рожей выглядела заметно хуже своего обычного вида. И, судя по рыкам, не послушала меня дура такая. Вот занялась бы сексом, была бы не такая злобная. Ну да и хрен с ней. «Передайте тубусу Кластеру мою просьбу о беседе. Хранитель покоев — человек занятой, у него...» «Не сможет и ладно, но вы передаете, Или я передам ему по сети о вашем нежелании удовлетворить скромную просьбу больного». Последнюю букву прервал грохот захлопнувшейся двери. «Блин, а может, эта врачиха просто не своим делом занимается?» – задумался я. Но прирожденный штурмовик легиона, как в голо показывали. Она автоматическую дверь, руку и визгом несчастных механизмов захлопнула с грохотом. А эти двери грохотать не должны конструкционно». И вот сидит этот штурмовик в палатах, страдает, что голову некому свернуть или там кишки выпустить, и вот отравляет жизнь окружающим от безысходности. «Приветствую, Галин», — вошел, прервав мое размышления, кластер, удивленно взглянувший на заскрипевшую при распахивании дверь. «Блин, вот смех смехом, а страшная женщина. Это хорошо, что она меня усмиряет не стала, и рассекатель с игольником под рукой, да и... Впрочем, надеюсь, общение наше с ней завершится». «Приветствую, господин Кластер. У меня к вам просьба». Прервал я размышление о тех техсостоянии хранимых палат. «Даже не знаю, чем могу тебе помочь. У тебя и так режим пребывания наиболее благоприятный из возможных. Марта меня уже...» Аж передернул он плечами. «Впрочем, разберусь. Или что-то со здоровьем?» Прищурился он на меня, как на недолеченного пациента. «Да», — радостно закивал я. «Совсем плохо со здоровьем». «Не понял», — нахмурился Кластер, — рассматривая данные броскома, «На что жалуемся, больной?» «На посетителей», — признался я. «А можно меня в сон для окончания излечения?» На этом меня прервал натуральный ржач хранителя. «Хм, можно», — аж со слезой гыгыкал он. «А я хотел как лучше, да уж. Я вам очень благодарен, целитель-кластер, но я...» «Судя по словам Марты, ты тут оргии устраивал. Я не очень поверил, повреждений шнуров, питателей и водителей не было». «Впрочем, вы молодые, ловкие. «Ха -ха. Совсем затрахали, герой?» Подмигнул он и заржал еще раз. «Да», — скорбно кивнул я, решив дядьку не разубеждать. «Ну и да, с его точки зрения сложно другое подумать. И вправду смешно получилось, как ни крути. Только чтоб в Академии знали, что я в сне, но мне...» женщина понимаю». Понимающе покивал дядька с серьезной физиономией, но еще раз хихикнул. «Ты уж с ними разберись, как выпишем». И члена вредительством не занимайся. <смех> вот уже не смешно ни разу. Впрочем, хрен бы с ним. От аристократии я, похоже, обезопасился, и последствий зажатой мной аудиенции не будет. А как меня выпустят, черта с два меня кто без себа поймает. <смех> вот пусть он всяким подошедшим нудит, как все хреново и все такое. Ладно, сейчас усыплю. оттопал к саркофагу кластер, временами хихикая и покачивая головой. «Уже?» — немного удивился я. «А чего ждать-то?» — спросил он, но ответить я уже не смог. Картинка стала размываться, веки смыкаться, а крышка саркофага закрылась, причем не защитным вариантом, как у нас с Лаурой было, а лечебным, без света, запуская какую-то медицинскую жидкость. А через секунду я открыл глаза, и вспыхнувший голый экранчик показывал, что все. Да и шлангов никаких сквозь комбес не торчало, а сбоку стоял все тот же кластер. «Четыре утра по академии», — хмыкнув, озвучил он. «Слушатели спят, ты здоров. Иди, герой», — с ухмылкой махнул он на выход. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, прибирая свое барахло и потопал из палаты. «Врачиха мне не встретилось что и к лучшему. А кластер, похоже, проникся проблемой, потому и выпустил меня пораньше. Хороший дядька, хоть и ржал, как конь мне вслед», — ухмыльнулся я. И стал бегло прикидывать, что мне нужно в первую очередь. И выходило, что надо к бронзовому, даже если бы слушатели не дрыхли. Просто правильно. Все же это мы с ним вместе этот подвиг совершили. Да и вообще правильно. И потопал я в ангар, куда благополучно дошел по пустым коридорам. «Явился», — буркнул без своих обычных воплей Инвиктус, как только я появился в ангаре. «Привет, Эмик», — ответил я. «Ты тут как?» «Нормально я. Мне тут этот вулканист рассказал...» «Не хотел, я не знал о дурачье, которые базы составляли уроды!» «Да тут твои вины...» «Да, ты недоученный, почему в синергии не ограничивал взаимодействие дурачье?» «Да хорош уже орать», — возмутился я, прочищая заложенные уши. «Мы не выэр, блин. А не ограничил, потому что не знал. Никто не думал, что такое возможно». «Дурачье», — припечатал преподаватель Бронзовый. «Ты цел, без последствий». «Цел, здоров», — заверил я. «Буду этот, продвинутый курс, проходить сразу, чтобы не повторялось». «И правильно. А то станешь идиотом, а мне менять пилота. А меня и такое дурачье, как ты устраивает. Не был бы таким недоумком, недоучкой и болваном, совсем хорошо бы было. И величие Эниуса Эквиса потрясло бы вселенную. И так потрясет, но было бы...» «Потрясательнее?» — Вклинился в паузу я. «Эмик, у меня есть баллы, и я думал заказать жнеца». «Да! Или заплечный ионник». «Жнеца, я хочу его в смысле обладать им дурачье «Угу», — героически нержал я давай напоследок прикинем снарядный короб куда и кстати учти у нас маленький бриенный клинок на две трети меньше стандарта энергия много энергии возликовал бронзовый ты не радуйся а давай думать и не забывай тебе с кистенем на поле энергия нужна чтобы управлять там ерунда ты что предлагаешь без воплей и прочего поинтересовался Эмик в общем стали мы считать прикидывать и даже обидно немного стало энергии то освободилось немало но тот же жнец сам по себе ее жрет немного но все же ионник который у нас на очереди почти полностью выберет излишки можно его конечно собственным источником энергии делать но вот прикинули а уязвимость как ни крути и ресурс сильно ограниченный и тяжелые мы хоть по размерам и не самый большой инвектус В общем, выходило, что никаких лучевиков, лазеров и деструкторов нам не светят. Просто разумно ионник от нас же запитать. Больше толку будет». «И электроразгонник или лазерное ПРО», — озвучил я расчеты. «Не нужен мне этот разгонник. Жнец его делает по мощности и дальности. А ПРО... Не знаю, нужно ли. Щиты удержат, а в плане энергии эффективнее этих лучиков». «Тогда излишек в щиты пойдет. окончательно определился я. «Разве что-то придумаем и узнаем?» Эмик повозмущался, обозвал дурачьем «Меня, криворуких вулканистов и законы физики. Но в полсилы, исключительно потому, что у него такой замечательный характер. На этом мы и закончили. Я вообще думал, пока есть время навестить мастерскую академии. Киборги-вулканисты к день-ночь относились весьма условно. Так что заказать бронзового жнеца, как назвали мы с Эмиком наше сумрачное творчество, я вполне смогу. Закажу и запишусь на курсы». «А до этих курсов ни тренировок, ни боев, Бесит!» — рявкнул Бронзовый. «Ты не забывай, ИР вполне доступна», — напомнил я. «И, кажется, я понял, почему там так порезана связь». «Думаешь?» — «Иногда», — гордо признался я. Дурачье, Но сейчас ты, похоже, прав. Ладно, вали уже и заказывай Бронзового жнеца. Хоть будет чем обрушить мою всесокрушающую мощь на жалких врагов. И учись быстрее. Его еще нет, а я хочу опробовать. Понял, дурачье? «Нет, куда уж мне?» – пошутил я и смылся из ангара под гневное грохотание Эмика. «Есть вещи, которые никогда не меняются», – рассуждал я, топая к мастерской, расположенной неподалеку от ангаров. Прекрасный характер Эмика и его изысканные речи, полные глубокого смысла и величия, конечно, похоже, из таких. Но дойти до мастерской я не успел. Передо мной, как из-под земли, появился служитель академии. Немалого ранга, судя по нашивкам, довольно молодой, лет тридцать-сорок, не больше». «Его почтенство магистр приглашает шевалья Галина Гаврилу безмолвного на беседу», — важно огласил он. «Эм, я не против?» — ответил я. «Ну еще бы я был против. Все же глава Академии, да и вообще...» «А когда?» — уточнил я. «Следуйте за мной». «Ну ладно», — немного удивился я, потопав за дядькой. «Вел он меня через места, а мной раньше в Академии невидимые. Я как-то все больше в нашем восточном крыле бывал». А если и проходил куда, то транспорт на лифтовом ярусом. А тут меня вели по центральной башне Академии, непосредственно на которую похожие лифты не вели. И относительная утилитарность нашей учебной части в центральной башне сменялась просто кричащей роскошью. Древняя деревянная мебель с металлическими вставками и резьбой, тонкой и красивой. Витражи вместо экранов, с инвектусами и не только. Не голо, а из цветного стекла». Хотя спектрограф броскомо показал, что не черта эти витражи не из стекла, а из драгоценных камней. Причем не удивлюсь, если естественных, выращенных-то до чертиков, но ценятся они дешевле природных. Хоть и не хуже, а лучше, но есть такая фигня. Вообще, похоже, залы и вычерные из решетчатого металла лифты в украшенных витражами шахтах — это все различные приемные, совещательные и всякое такое. То есть административная часть академии, где ведутся переговоры с родами — Принимаются императорские представители, ну и всякое такое, потому что помещения, хоть и роскошно выглядящие, были явно нежилыми, а носящими утилитарный характер. Тогда и отсутствие связи лифтами с транспортным ярусом понятно, даже если сюда и попадет слушатель, то именно на прием собеседования, на которое бежать сломя голову, никакого смысла, а посетители из-за пределов Академии попадают сюда воздухом или телепортом, вообще не попадая в учебные крылья Академии. Тем временем наш путь привел практически к самой вершине. Помещения совсем маленькие, а прикинув, я кажется, стал догадываться почему. Похоже, последние метры до нашей цели, практически на вершине, лифтовая шахта делилась отдельным помещением. Скорее всего, ангаром инвиктуса-магистра самое разумное объяснение. Тем временем мажорная клетка лифта остановилась, и ворота открылись перед небольшой площадкой, упирающейся в могучие бункерные бронедвери. Вам туда. Указал на них сопровождающий, оставшись в лифтовой клетке. А через пяток шагов двери разошлись, и послышался голос магистра. «Радуйся, шевалье безмолвный!» Архаично и торжественно поприветствовал он. «Проходи, у меня к тебе есть разговор». Ну, я и прошел. Чего ж не пройти, раз зовут».